Борщ Однажды решили мы с Рандасом отпраздновать мой день рождения. Захотелось чего-то привычного поесть, родного. Насобирали капусты, картошки, морковки, соли, перца, панира. Это сыр, который приготавливается из прессованного йогурта. Сделали борщ, сели есть. Он уплетает за обе щеки, а я пожевал-пожевал. Что-то не то. У борща не было совершенно никакого вкуса. Не чувствовалось ни соли, ни перца, ничего, будто жуешь мокрую промокашку. Что-то я вкуса никакого не чувствую, говорю. Рамдас хитро улыбается, а я чувствую. Поел, облизал ложку и положил. Вот так. Я решил еще раз попробовать. На удивление вкус появился. Теперь и я смог насладиться знакомым вкусом родного борща.